Элис, пожала плечами, Из твоей комнаты открывался самый лучший вид. Теперь засмеялись все трое. "Занятная история", сказала я. Три пары глаз уставились на меня как на сумасшедшую. "Я имею в виду последнюю часть", стала оправдываться я. "Счастливый конец, Элис". "Да уж, если б не Элис, все было бы совсем по-другому", согласился Джаспер. "Рядом с ней я расцветаю". Однако отвлечься от проблем нам удалось ненадолго. Армия прошептала Элис. Почему же ты мне ничего не сказал? Все остальные снова повернулись к Джасперу, подумал, что неправильно истолковал ситуацию, потому что не вижу мотива. Зачем бы кому-то создавать армию в Сертле? Здесь никогда не было войны и некому мстить. Завоевывать город тоже никакого смысла нет, ведь никто не предъявляет на него прав. Кочевники приходят и уходят, но никто за него не сражается. И защищать город не от кого. Но я видел подобное раньше, и ничем другим происходящее объяснить невозможно. В Сетле появилась армия новорожденных вампиров. Думаю, их меньше двух десятков. Хуже всего то, что они совсем ничему не обучены. Кто бы их ни создал, он просто предоставил им полную свободу. Дела будут идти все хуже, пока не вмешаются в Альтуре. Честно говоря, я удивлен, что они до сих пор ничего не предприняли. Что же нам делать? спросил Карлайл. Если хотим избежать вмешательства в Альтуре, то надо уничтожить наврождённых и лучше поскорее. Лицо Джаспера окаменело. Теперь, зная его историю, я понимала, как ему трудно в такой ситуации. Я могу научить, как это сделать. В городе нам придется трудно, молодым начихать на конспирацию, а нам придется вести себя очень осторожно и мириться с ограничениями, которых не будет у противника. Может, их удастся выманить за город? А может, нам не придется этого делать? удрученно сказал Эдвард. Никому не приходит в голову, что единственная угроза в округе, ради уничтожения которой нужно создать целую армию вампиров, это мы сами. Джаспер прищурился. А у Карлайла глаза стали круглыми от удивления. Семья Семьятани тоже неподалеку напомнила Эсми, не желая соглашаться с предположением Эдварда. «Эсми! Новорожденные устроили бойню не в По-моему, нам следует рассмотреть возможность того, что удар будет направлен на нас. Они не собираются нападать на нас", убежденно возразила Элис и задумалась. "По крайней мере, они не знают, что нападут на нас, пока не знают". "Что ты имеешь в виду?", с напряженным любопытством спросил Эдвард. "Что тебе вспомнилось?" Отдельные вспышки, ответила Элис. Когда я пытаюсь заглянуть в будущее, то не вижу цельной картины, ничего определенного, только обрывки, из которых ничего толком не поймешь. Такое впечатление, что кто-то постоянно меняет планы, причем так быстро, что я не успеваю ничего рассмотреть. Они никак не могут решить, что делать? недоверчиво спросил Джаспер. Не знаю. Нет, нерешительно здесь ни при чем». — прорычал Эдвард. Они точно знают. Кому-то прекрасно известно, что ты не можешь ничего разглядеть, пока не принято окончательное решение. Кто-то прячется от нас, использует прорехи в твоих видениях. Но кто это может знать, прошептала Элис. Взгляд Эдварда заледенел. Аро знает тебя не хуже, чем ты сама себя знаешь. Но я бы увидел, если бы они решили приехать. А может, они не хотят пачкать руки. — Одолжение, — вставила Розали, впервые подав голос, Кто-нибудь с юга, кто уже нарушил правила и кого должны были уничтожить, но дали возможность искупить вину, достаточно всего лишь разобраться с небольшой проблемой. Тогда понятно, почему Вальтури не спешат вмешиваться. Не может быть, ошеломленно воскликнул Карлайл. Вальтури вовсе незачем! — Еще как есть зачем! — тихо возразил Эдвард. Я удивлен, что это случилось так скоро. Ведь другие мысли были сильнее. Аро мысленно уже видел меня и Элис рядом с собой. Знание настоящего и будущего одновременно это почти все знания. Аро опьянила эта идея. Мне казалось, он не откажется от своих планов так быстро. уж слишком соблазнительная мечта. А кроме того, он думал о тебе, Карлэл, о твоей семье, которая так быстро растет и становится сильнее. Ару завидует и боится. У тебя есть? Нет, не больше того, что имеет он сам, но все же то, чего у него нет.